Глава 9 Ржев. Еще из зимы наши войска безуспешно пытались отбить у немцев оккупированный Ржев. Атаки с переменным успехом продолжались уже полгода. Солдат положили множество. Советским войскам удалось освободить только Зубцова и Карманова, да еще ликвидировать вражеский плацдарм на левом берегу Волги. Правда, они зацепились за окраину города. Туда и был переброшен полк, в котором служил Алексей. Полк вообще-то отводили на переформирование, поскольку из-за потерь в нем остался едва ли полноценный батальон. Однако далеко в тыл полк отвезти не успели. Видимо, с резервами было совсем туго. Полк посадили на грузовики и доставили к городу. Обескровленная непрерывными боями дивизия взять город не могла. Пока ехали, Алексей, как и другие солдаты, смотрел на места боёв. Перед глазами проплывали сгоревшие танки, искореженные, с оторванными колесами пушки. Убитых уже успели схоронить, но по всему было видно, что бои здесь шли тяжелые. Вечером, по прибытии колонны к пригородам, солдат накормили и раздали боеприпасы. Командиры роты взводов получили карты города, до них доводились задачи и цели. Командиры подразделения знали, какие кварталы города они обязаны были штурмовать. Утром командиры отвели свои подразделения на выделенные кварталы. Захваченное здание удерживали наши бойцы из другой дивизии. Город был сильно разрушен. Везде лежали груды битого кирпича, в которые превратились здания. По улицам было невозможно ни пройти, ни проехать. Людей не было видно. Местные жители город большей частью покинули, оставшиеся прятались в подвалах. Но стоило солдатам пойти в атаку, как развалины ожили. Из окон подвалов и домов немцы стреляли из всех видов оружия. Огонь был таким плотным, что солдаты залегли, укрываясь в воронках и за кирпичами. Алексей успел засечь пулеметные точки. Они больше всего мешали продвигаться вперед. Он перебежал соседнее полуразрушенное здание. Оттуда сектор обстрела был лучше. Пулеметчик засел в полуподвальном помещении и, и стрелял из маленького оконца. Слева и справа от окна лежали груды битого кирпича. Отойди немного в сторону, и поразить пулеметчика уже невозможно. Алексей прицелился в окно, и, когда заметил там движение, выстрелил. Больше пулемет из этой точки не стрелял. Со второго этажа углового дома выпустил длинную огненную струю огнеметчик. Горючая смесь попала на нескольких наших солдат. Они сначала метались, пытаясь сбить пламя, но потом упали мертвыми. Жуткая смерть. Алексей решил убить огнеметчика. Он перебежал за домами, прикинул, из какого дома вырвалось пламя, и взбежал по лестнице на второй этаж. Осторожно сбоку выглянул в окно одним глазом. Какое-то движение в окне дома напротив было, но нечетко. Он передернул затвор, и, не отрываясь, стал наблюдать. Видя, что по окну никто не стреляет, в оконном проеме справа показался огнеметчик. В руке он держал трубу. Алексей тут же вскинул винтовку. И только немец показал пол корпуса, как он влепил в него пулю. Видимо, пуля пробила тело и попала в бак для огнесмеси, потому как оконный проем осветился и оттуда в окно рвануло пламя. Алексей удовлетворенно кивнул и отошел от окна, но потом остановился и осторожно выглянул. На балконе, метрах в семидесяти от него, болталась на веревке мужская майка. Вроде бы ничего подозрительного. Но бои в городе шли уже не первый месяц, а майка в прицеле была целая, не пробоенная, не подпаленная от осколка. Алексей знал, что иногда снайперы вешают такие гражданские вещи специально. «Действительно, кто на них обратит внимание?» А между тем они указывали снайперу направление и силу ветра. «Неужели где-то сидит немецкий снайпер?» У Алексея неприятно заныл желудок. «Пойди, обнаружь в городских развалинах снайперскую позицию. Да и бед он может натворить немало. Дистанции короткие, на таких начинающий не промахнется». Он стал осматривать в оптику пустые гнезда домов, и выявил два подозрительных места. В одном доме окно было занавешено старым, не раз продырявленным одеялом. Что за ним и кто, не видно. Зато в пробоиной за улицей наблюдать удобно. А второе место – слуховое окно на чердаке четырехэтажного дома. Стекол там нет, а если немного отойти от окна вглубь чердака, то наблюдателя или снайпера не увидишь, он в глубокой тени. У Алексея стало неспокойно на душе. И тут же он получил подтверждение своей догадки. Грянул выстрел, и один из двух бегущих красноармейцев упал, раненый в ногу. Типичный снайперский прием. Если одного ранить, второй не будет укрываться, бросится на помощь. Снайпер убивает второго, а потом добивает первого. Алексей и сам нередко пользовался таким приемом. Он даже по звуку выстрела определил, что стреляли из слухового окна только вспышки выстрела не видел, отвлекся. Так все и произошло. Хуже того, еще несколько человек начали перебегать улицу, и в том числе взводный. Алексей не стал дожидаться трагедии и сделал по слуховому окну несколько прицельных выстрелов. Попал он или нет, неизвестно, но из слухового окна никто больше не стрелял. Немецкий снайпер был либо убит, либо понял, что его позиция обнаружена. До дома было недалеко. Алексей спустился на первый этаж и увидел там несколько солдат из его взвода. «Парни, снайпера прищучить надо. Он вон в том доме на чердаке. Уже двоих наших убил. Веди!» Прижимаясь к стене дома и таким образом попадая в мертвую зону для снайпера, бойцы подобрались к дому. У него было два подъезда. «Вы двое в этот подъезд, мы в тот». «Поднимаемся на чердак и забрасываем его гранатами», — распорядился Алексей. Двое солдат, держа наготове автоматы, помчались по лестнице. Алексей с солдатами побежал к другому подъезду. Вдруг из первого подъезда послышались автоматные очереди. Развернувшись, группа кинулась туда. Оказалось, что как только солдаты вбежали в подъезд, они носом к носу столкнулись со снайпером, спускавшимся по лестнице им навстречу. Винтовка висела у него на плече, а правой рукой он зажимал левое плечо, залитое кровью. Снайпер не успел вытащить пистолет из кобуры, как ребята посекли его из двух автоматов. То, что он был снайпером, это совершенно точно, поскольку висевшая у него на плече винтовка была с оптическим прицелом. Алексей вдруг заметил, вверху, на четвертом этаже, какое-то движение. «Быстро из дома!» и сам первым выскочил на улицу. Бойцы выбежали за ним. В подъезде оглушительно громыхнула граната. Кто-то из немцев бросил вниз колотушку. «В многоэтажном доме так. Один этаж подъезда может оказаться занятым немцами, другой нашими, как слоеный пирог. За мной!» Алексей вбежал в подъезд и толкнул дверь одной из квартир. Она была не заперта, немцев в ней не было. «Обыскивайте другие квартиры!» Надо немцев из дома выбить. Они тут перекресток под огнем держат. Во многих квартирах входных дверей не было. Они были сорваны, пущены на костры. Квартиры стояли почти пустые. Оконные стекла были выбиты. И впечатления оставляли удручающие. А ведь дом неплохой был. Потолки высокие, метр четыре. Кирпичная кладка толстая. Отыскав первый этаж, бойцы перебежали на второй. И здесь никого не оказалось ноги два они попытались подняться на третий, сверху раздалась автоматная очередь. «Гранаты есть?» «Есть одна!» Боец протянул Алексею немецкую М-39, или, как ее называли фронтовики, яйцо. Алексей выдернул чеку. «Укройтесь в квартире!» Сам отпустил рычаг, отсчитал три секунды, подбросил гранату в лестничный пролет и шагнул в коридор квартиры. В пустом подъезде взрыв прозвучал мощно. Не дожидаясь приказа, солдаты кинулись наверх. За ними поспешил Алексей. Автомат в этих условиях тесноты, стрельбы в упор по неожиданно появляющейся цели, оружие более удобное, чем винтовка. На площадке третьего этажа лежал убитый немец. Под его головой уже натекла лужа крови. Обыскали квартиры и здесь. Немцев не было, зато обнаружили солдатский ранец, полный продуктов. Они нахватали консервов, не разбираясь в надписях, распихали их по карманам и заторопились дальше. На последнем, четвертом этаже у окна лежал только один убитый. Сразил его кто-то из пулемета. Поперек груди по френчу шла цепочка пулевых отверстий. В квартире напротив обнаружили в окне пролом. Пока они разбирались с немцем на третьем этаже, остальные ушли через пролом в другую квартиру, а оттуда в другой подъезд и сбежали. Алексей сделал вывод. Надо сразу блокировать все подъезды. Вот только опыта боевых действий в городских условиях у него до того не было. Однако ошибки солдат он подмечал. У снайпера ведь другой взгляд на простые, казалось бы, вещи. Например, переноска тяжестей, того же ящика с патронами. С таким грузом быстро не побежишь, и ты для снайпера просто подарок, Возможность подстрелить малоподвижную цель. А чтобы этого не произошло, делаться должно так. К ручке патронного ящика привязывается длинная веревка. Солдат, держа конец веревки в руке, стремглав перебегает простреливаемое, а потому опасное пространство. Потом можно неспешно подтянуть за веревку ящик с патронами. И боец цел, и боеприпасы, доставленные по назначению. Алексей и сам не все знал. Городской бой имеет свои особенности. Это много укрытий, противники могут столкнуться нос к носу, огневые контакты скоротечные и выигрывает тот, у кого реакции быстрее и автоматы наготове. Автомат короче винтовки и создает большую плотность огня. Эффективная дальность выстрела невелика, но в городе это не критично. Иногда противники стреляют друг в друга на дистанции пистолетного выстрела 15-30 метров. Красноармейцы прописные истины слушали, разинов рты. Их учили в учебном полку ходить строем троем, колоть штыком, стрелять. Но выживать в городе, лесу, траншее – не было таких занятий. До войны считалось, что воевать будем на чужой территории, и все операции будут наступательными. Даже в военных училищах оборону и тактику отступления изучали вскользь, слабо. Не должен советский командир – Вооруженный марксистско-ленинской идеологией, отступать перед капиталистами и, тем более, сдаваться в плен. На деле вышло все совершенно иначе. Отступали под натиском хорошо вооруженного и прекрасно обученного врага, попадали в окружение и плен целыми дивизиями. Война даже самая успешная, не бывает без потерь, без неудачных операций, без пленных. Но Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию о гуманном ведении войны, о правах военнопленных и правилах обращения с ними. Потому в концлагерях французы, поляки, англичане получали письма и посылки, а наших пленных морили голодом. А после войны освобожденные из немецких концлагерей пленные попадали уже в наши лагеря, на Колыму, в Воркуту, в Сибирь, искупать свою вину. И никого не интересовало, Как ты попал в плен? Был ли ранен, остался без боеприпасов, либо был сбит на самолете над оккупированной территорией? И на долгие годы в биографии пленных было темное пятно. С подпорченной репутацией не брали на работу. Есть уж только на тяжелую и малооплачиваемую, вроде кочегара котельной или дворника. Ситуация изменилась только после смерти Сталина и прихода к власти Хрущева. По договоренности с ком-взвода Алексей в атаке не ходил. Он поддерживал своих бойцов, прикрывая их точным огнем. Но вот что странное заметил за собой Алексей. Он стал чувствовать, где находится враг. Он его не видел, не слышал, не осязал, но стал чувствовать. Подходя к углу дома, он уже наверняка знал, что там за углом двое автоматчиков. Или раньше он этого не осознавал, потому что при расположении в траншеях противники были слишком далеко друг от друга? Были у него в Сибири знакомые охотники из якутов, чукчей, ненцев. Говорили они ему о таком, нехотя правда. Замечали при том, что на такое не способны европейцы, только азиаты. Посмеивался над ними Алексей, а выходит, правда. Подтверждение своим способностям он получил во время первого же боя. Алексей и два солдата подошли к углу здания и остановились. Снайпер нутром всей кожи почувствовал, что за углом чужие. Он приложил губам палец, чтобы бойцы не разговаривали, а потом указал на гранату у пояса одного из бойцов. Тот снял ее и протянул снайперу. Алексей вырвал чеку, отсчитал две секунды и швырнул гранату за угол. Почти сразу раздался взрыв, крики и стоны о помощи. «Выскакивай за угол и бей из автомата», — приказал он бойцу, протянувшему ему гранату. Тот выскочил и дал длинную очередь. Немцы и в самом деле там были. Двоих взрывом гранату убило на повал, двое были ранены. Этих добил боец очередью из автомата. Алексей и сам удивился. Как это он почувствовал врага? Видеть происходящее за углом он не мог, почуять носом тоже, ведь некоторые дома и техника горели, и в воздухе стоял запах пожара. Тогда как все это получилось? Бойцы и вовсе были поражены. лёха ты как узнал, что за углом немцы?» «Носом учуял», — засмеялся Алексей. А что он мог им ответить, если и сам не знал? Бойцы и Алексей перебежали к куче битого кирпича и залегли за ней. За ними была полуобрушившаяся часть стены, причем внутренняя часть, с побелкой. Место не очень удачное. На фоне побелки бойцы в летней форме были видны отчетливо. Только Алексей подумал, что позицию надо сменить, как в стену ударило и ушла рикошетом в сторону пуля. Один из бойцов обернулся. «Случайная пуля». Алексей тоже повернул голову. От белой стены отвалился небольшой кусок штукатурки, обнажив кирпич. Пуля угодила рядом с ним, оставив отметину. «Ну нет, эта пуля не случайная. На белой стене красный кирпич виден далеко и отчетливо. Это вражеский снайпер проверяет прицел, а заодно силу и скорость ветра. Можно сказать, пристрелочный выстрел». «Битый кирпич хорошо укрывает Алексея и бойцов от пуль, но самому стрелять отсюда неудобно». «Только голову приподнимешь и считай, что уже труп». Ведь поле ударила рядом с кирпичом в пяти сантиметрах от него. «Вот что, парни, я сейчас сменю укрытие. Вы не высовывайтесь, только изредка постреливайте. Пальнули разок-другой, не поднимая головы, и все. Можете каску на стволе приподнять чуть-чуть. А в чем дело? Снайпер нас спасет. Хотите жить, делайте, как я говорю». Ползком Алексей добрался до полуразрушенного дома и по разбитой лестнице взобрался на второй этаж. Солнце было сбоку, и это хорошо. Бликов от оптики не будет. Осторожно выглянул. Ага, одеяло на окне есть. Он его еще давеча заметил. Там немец и прячется. Алексей прицелился в правый нижний угол окна. Когда человек стреляет из укрытия, он прячет левую часть головы и груди, если он правша. Выстрел. Одеяло на окне дернулось. «Парни, пальните!» — крикнул Алексей. Со стороны залегших бойцов раздалась короткая очередь. С немецкой стороны — тишина. Попал он в немца, или тот не стреляет только потому, что не видит цели? Алексей выбрался из развалин и прополз к бойцам. «Парни, надо вон то здание осмотреть. За мной, поодиночке, бегом!» И сам рванул с места. В бегущего попасть трудно, не хватает времени для прицеливания, надо брать упреждение». Алексей добежал беспрепятственно, за ним боец, первым бросившийся бежать следом. А по второму немцы открыли огонь из пулемета. Пулеметчик взял маленькое упреждение, и пули, летящие за бойцом, прошили кирпич. Но все-таки боец добрался невредимым. «Осматриваем подъезд, я и ты». Алексей ткнул пальцем в грудь бойцу. «А ты стоя здесь и держи под прицелом другой подъезд и окна». Обратился он к другому бойцу. «Только встань под козырек, чтобы тебя сверху не было видно». Сам юркнул в подъезд. двери в квартирах не было, впрочем, как и мебели. Везде лежала пыль, царило запустение. В некоторых квартирах на покрытом слоем пыли полу отпечатались следы немецких сапог. Они поднялись на второй этаж. Как-то сразу Алексей понял, здесь немцев нет. Вдвоем они стали подниматься по лестнице на третий этаж. «Приготовь гранату», — сказал он бойцу. «Бросай ее в правый дверной проем и сразу ложись». Боец метнул гранату, и они оба сразу упали. Когда грохнул взрыв, не сговариваясь, вскочили и ворвались в квартиру. Здесь на полу лежал убитый пулеметчик. Это он стрелял, когда бойцы перебегали улицу. Ствол пулемета был горячим на ощупь и сильно пахло сгоревшим порохом, к которому примешивался запах тротила от гранаты. Другие квартиры были пусты, и бойцы сразу пошли на четвертый этаж. Алексей, держа руку на спусковом крючке, повернул направо. В комнате было сумрачно из-за одеяла, закрывавшего окно. Под окном на полу лежал убитый снайпер. Алексей попал ему в лицо. На подоконнике лежала наша СВТ в снайперском варианте. Нравились они немцам, и те с удовольствием пользовались трофеями. Вдруг он почувствовал. За спиной в другой комнате присутствует живой человек. Резко повернувшись, увидел в дверном проеме немца, поднимающего пистолет на уровень глаз. Алексей выстрелил ему в живот. Расстояние маленькое, и промахнуться было невозможно. Немец тоже успел выстрелить в ответ. Пуля ударила в ствол винтовки и выбила ее из рук Алексея. «Вот фашистская морда!» — выругался Алексей. Он подобрал винтовку и увидел, что у нее поврежден прицел. Пистолетная пуля угодила в корпус оптического прицела и смяла его. Теперь этот прицел можно было только выбросить, а винтовку использовать как обычную. Вспомнив, что он только что видел на подоконнике нашу СВТ, он забрал ее как трофей. Теперь уже свой. Привык он к оптике. Она позволяла сделать дальний точный выстрел. Что же касается русских винтовочных патронов на СВТ, то в углу комнаты стоял почти полный цинк. Пулеметные, с тяжелой пулей, в бумажных упаковках. Винтовочные шли обычно с пулей легкой и снаряженные в обойме до пяти штук. «Снимай сидр», — попросил Алексей бойца. Он высыпал в чужой сидр из цинковой упаковки патроны. Довоенные еще, качественные. Немцы к патронам относились весьма скрупулезно. Снайпер плохими стрелять не будет. Алексей осмотрел винтовку, дозарядил магазин. Обыскав немца, он забрал у него еще один полный магазин. Не пользовался он раньше СВТ. «Теперь придется». Снизу от входной двери подъезда закричал боец. «Что там у вас за стрельба? Все живы? Помощь не нужна?» «Стой там! Все живы!» — крикнул Алексей. В пустом подъезде звуки были слышны хорошо, только гулко отдавались эхом. «Пошли! Мы свою задачу выполнили!» Пока они шли вниз, красноармеец, ожидавший их у входа в подъезд, вроде бы его фамилия Федькин, достал из нагрудного кармана гимнастерки смертный медальон. Это была такая пластмассовая штуковина, вроде патрона по размеру. Каждый боец вкладывал туда маленький кусочек бумаги, на котором были написаны его фамилия, имя, отчество и место, где он жил до призыва. Однако многие не писали. Это считалось дурной приметой. «Это мне молитва помогает. Когда в военкомат уходил, Отец молитву дал, сказал «Перепиши и носи с собой». «Помогает?» «Полгода на фронте, и еще ни разу ранен не был». «Как во взвод придешь, дашь переписать?» «Ага». Они спустились вниз. СВТ непривычно оттягивало плечо. Она была тяжелее немецкой винтовки. И тут вдруг Алексей увидел, как с другой стороны улицы из подворотни высыпали немцы, целое отделение. Увидев, в свою очередь, русских, они открыли автоматную стрельбу. Боец, показывавший молитву, погиб сразу. Пули попало в сердце. Алексей и второй боец успели нырнуть в подъезд. На второй этаж быстро, не то немцы гранатами закидают. Он сбежал по лестнице и бросился к окну. вскинув винтовку, успел сделать выстрел. И тут по окну ударила автоматная очередь. Пули прошли рядом, покрошив штукатурку и обдав всех пылью. Алексей отпрянул от окна. Из соседнего окна рядом с ним прозвучала очередь. Это боец открыл огонь из автомата. Спиной почувствовав опасность, Алексей подбежал к двери квартиры и увидел. По лестнице крался немец, сжимая в руке гранату. Алексей тут же выстрелил. Немец упал, граната подскакивая на ступеньках, покатилась вниз и через мгновение раздался сильный взрыв. Немцы, стоявшие у входа в подъезд, были ранены осколками. Их боевой пыл сразу уменьшился. Эх, сейчас в автомат или еще одну гранату. Прищучить их прямо здесь. Но гранат, как и автомата, не было. Автоматная стрельба с этажа стихла. Алексей бросился в комнату. Жив? Жив. Патронов нет. Пока тихо, поднимайся на третий этаж и забери у убитого немца пулемет и патроны. «Гранаты есть?» Боец развел руками и выбежал. Вернулся он с ручным пулеметом. На шее висела лента с патронами, в руке еще одна коробка. «Ну, теперь мы им дадим жару». «Ты стрелять-то из него умеешь?» «Нет, я думал, ты будешь». «Смотри». Алексей объяснил, как заправлять ленту в пулемет и взводить затвор. «Ловишь цель в прицел и нажимаешь на спусковой крючок. Все». Боец положил пулемет на подоконник. По другой стороне улицы, крадучись, шли немцы. Боец прицелился и дал длинную очередь. Одного из немцев он убил, остальные пули пошли выше. Цепочка следов от пуль была видна на кирпичах. «Стреляй короткими очередями, целься тщательно, а то все патроны попусту выпустишь», — посоветовал Алексей бойцу. «Пулемет — оружие мощное» но уж больно тяжелое и специфическое по понятиям Алексея. Им хорошо по группе стрелять, а снайпер любит выстрел точный, когда одна пуля поражает цель. да в следующую очередь, боец воскликнул. «Понял! Позицию смени! Дал очередь! Перебеги к другому окну! Приметили тебя немцы!» Боец подхватил МГ-34 и побежал в другую комнату. «Давай, друг!» — крикнул ему вслед Алексей. «Не подпускай никого к дому, а я наверх, там обзор лучше». Алексей взбежал на четвертый этаж, туда, где лежал убитый им снайпер. Он подошел к одеялу и заглянул в дырку. Обзор на немцев с фланга был хороший. Видно, к атаке готовятся. Он разглядел офицера. Вместо форменной фуражки на голове кепи, и как офицера его выдало только портупея. У солдат ремни на поясе. Алексей сделал выстрел офицеру в спину и тут же еще один, по автоматчику. Отпрянул от окна, пометуя о своем выстреле. Как он убил снайпера, так могут убить и его. Периодически снизу раздавались пулеметные очереди. Это боец из его взвода бил по групповым целям, не давая немцам приблизиться к дому или начать атаку. К вечеру у бойца закончились боеприпасы к пулемету. Весь день Алексей с бойцом были без еды, а главное – без воды. Пить хотелось ужасно. Алексей спустился к пулеметчику. «Ну, как ты тут?» «Ни одного патрона. Вот пистолет забрал у убитого, чтобы из квартиры отстреливаться. У тебя пожевать ничего нет?» «Нет, я еще и пить хочу. Я тоже. Идем во взвод. Пошли». В конце концов, держать оборону в доме с одной винтовкой невозможно. Как только стемнело, они направились через развалины в расположение взвода. Кроме лейтенанта, там были еще два бойца. Вместе с Алексеем и пулеметчиком — пятеро. Больше никто не вернулся. Лейтенант схватился за голову. У него был приказ захватить три дома у перекрестка и удерживать их. А сколько удерживать? подойдут ли наши и когда? Летенант ушшёл к командиру роты с докладом о потерях. В пяттером и один многоэтажный дом удержать сложно, а приказ был весь перекресток. В больших домах, в каждой комнате у каждого окна по бойцу ставить надо. Летенант вернулся около полуночи. С ним был разносчик пищи с термосами и сидором, в котором лежал хлеб. Они поели, зарядили магазина к и винтовкам. Сегодня не принесли даже наркомовские сто граммов водки. Один разносчик физически не мог все это принести. Бойцы, немного упавшие духом после больших потерь, улеглись спать в подвале полуразрушенного дома. А утром их едва нашел посыльный из штаба. На смену их полку подошел другой, более полнокровный. Они сдали позиции новичкам, объяснив, где дома наши, а где занятые немцами и выбрались к месту сбора на окраину Ржева. Получилось, что грузовиков было больше, чем нужно. А ведь сюда ехали с полными кузовами. В полуторках сидели по 9 человек, в ЗИСах — по шестнадцать. Наглядность была полная. Они тряслись по разбитой грунтовке недолго. Уже через час грузовики остановились, и прозвучала команда выходить. У кого еще был табачок, закурили. В каждом взводе оставалось по нескольку человек, а в некоторых бойцов не было вообще. После получасовой беготни командиров их вывели в чистое поле и приказали рыть стрелковые ячейки. А чем рыть, если на десяток бойцов одна саперная лопатка? У кого-то ее вообще отродясь не было, другие потеряли в боях, ведь малую саперную лопатку в рукопашной использовали как рубящее оружие. Лопатка была не приспособлена для такой работы, и от ударов у нее ломалась ручка. А теперь, когда поступил приказ окапываться, хоть руками землю рой. Потому стрелковые ячейки бойцам приходилось рыть по очереди. Сначала один работал в бешеном темпе, потом отдавал лопатку другому. Своей очереди ждали, никто не отлынивал. Все были фронтовики и понимали, что успеешь закопаться в землю — Есть шанс остаться в живых. Только землица и укроет от пули или осколка. Упахались все, а вырыли себе по маленькому окопчику. Тут же последовал приказ. Отойти, оставив позиции. Обидно было до слез. У многих руки были стерты до кровавых мозолей. Отходили по ровному полю, нестройной колонной. Откуда ни возьмись, налетели юнтерсы. Они шли на восток, но заметили красноармейцев и не удержались от лёгкой добычи, стали пикировать и сбрасывать бомбы. На выходе из пике стреляли по бойцам из пулемётов стрелки из задней кабины. Бойцы заметались, но куда спрячешься в открытом поле? Полегло много, после бомбёжки едва полсотни человек насчитывалось. Алексей лежал в воронке, слушая непрерывный гул и вой входящих в пике немецких бомбардировщиков, всем телом ощущая дрожь земли, щуюся при каждом взрыве и думал да где же наши самолеты почему их не видно почему немцы безнаказанно бомбят и расстреливают нас чтобы хоть как-то избавиться от чувства безысходности возникшей при мысли что немцы себя чувствуют хозяевами положения он перевернулся на спину и поймал в прицел пикирующий на него самолет выстрел второй третий а юнтерсу хоть бы что он отбомился и ушел вверх, освобождая место следующему. Алексей догадался, что по стеклу кабины стрелять бессмысленно. Оно бронированное. Он перенес прицел и стал стрелять по крыльям и фюзеляжам самолетов. Особенно старался подловить самолет с самой нижней точки пике, когда он был ближе всего к земле. За пять минут Алексей расстрелял пять магазинов. Вроде попал. Один из юнкерсов пустил за собой белый след. То ли водяной пар то ли дым. Юнкерс сбросил в стороне оставшиеся бомбы и, не набирая высоты, развернулся на запад, к аэродрому. После бомбежки оставшиеся в живых бойцы пошли на восток, с тревогой поглядывая на небо. Ведь немцы могли по рации вызвать другую авиагруппу. Но пронесло. Они добрались до почти целого села и расположились на ночевку в избах. Единственный из оставшихся в живых командиров ушел и вернулся под утро на мотоцикле. Построил бойцов. «Ты, ты!» Шел он вдоль шеренги бойцов. выйти из строя!» «Есть!» Алексей попал в число тех, на кого указал ротный. «Всем отобранным идти на тот конец села. Там склады. Временно вы поступаете в распоряжение начальника склада. Старшим назначаю...» Командир пробежал глазами по крохотной шеренге бойцов и ткнул пальцем в Алексея. «Ефрейтор Ветров!» — принял стойку смирно Алексей. «Ефрейтор Ветрова!» — повторил командир. «Есть! Шагом марш!» Отобранные бойцы построились в колонну по одному и пошли на другой конец села. Оно оказалось длинным и имело всего одну улицу. Разбитые остатки полка командир роты увел в другую сторону. Группа бойцов прошла уже все село, но складов не увидела. Не в избах же они разместились. Наконец, невдалеке от села, у чахлой рощицы, они заметили два небольших холма. Алексей направил свою команду туда, тем более, что к холмам вела малоезженная дорога. «Стой! Кто идет?» Из-за дерева вышел часовой. Он был в форме и держал в руках винтовку с примкнутым штыком. «Это склады!» Вопрос, конечно, прозвучал глупо. «Кто в военное время ответит на него утвердительно незнакомым людям?» А вдруг это диверсанты? В начале войны немцы забрасывали к нам своих агентов, переодетых, хорошо говорящих по-русски. Вот и часовой направил на группу бойцов свою винтовку. «Уходите! Мы склады ищем. завис старших!» «Десять шагов назад!» Бойцы отошли, а часовой подошел к дереву. То ли кнопка там была, то ли телефон но вскоре к ним из-за деревьев подошел техник-лейтенант с интендантскими петлицами. «Кто меня спрашивал?» Алексей подошел поближе. «Ефрейтор Ветров, направлен ваше временное распоряжение командиром роты». «Фу! Наконец-то!» Интендант снял фуражку и вытер лысину платком. Многие командиры того времени по тогдашней моде головы брили. Интендант снова надел фуражку, козырнул. Техник-интендант Соловьев, начальник склада корпуса. Отойдем, Ефрейтор, в сторонку. И Соловьев поведал ему, что о складах в суматохе, скорее всего, забыли. Связи нет, а кроме него остался всего один человек, часовой. Вот он вас останавливал. В караульное помещение бомба угодила, всех поубивала. Да где склады-то? Перед вами, еще до военной постройки. Добротно строили и маскировали. Вашей задачей будет охрана этих складов. Сможете? Дело нехитрое. Вы входы-выходы покажите, чтобы определиться с караулом. Непременно. Нам бы еще поесть. Второй день крошки во рту не было. Обязательно. Пойдемте накормлю. Интендант обошел один из холмиков, открыл невзрачную, замаскированную дверь. За ней было что-то вроде коптерки. В ней находился стол, несколько стульев, И шкаф с бумагами. «Садитесь, ешьте!» Интендант поставил на стол несколько банок консервов, положил сухари. Уговаривать никого не пришлось. Интендант терпеливо дожидался, пока бойцы поедят. Потом подозвал Алексея. «Пойдемте, выйдем!» На свежем воздухе Алексей спросил. «Так где же склады?» «Ни вышек, ни ограды, ни ворот я не вижу». «Ворота, вернее, въезда для машин». Замаскированы и открываются изнутри. А все склады под землей, в бетонных укрытиях. Тогда что тут охранять? Только одну дверь? Почему одну? Две? У меня один часовой бессменно стоит. Сейчас я вас познакомлю, и он вам покажет, где посты были. Интендант познакомил его с часовым. Виктор, покажи эфрейтору посты. Ну, где они раньше были? Есть. Постов оказалось четыре. Два у дверей и два у замаскированных ворот. Даже стоя рядом с ними, невозможно было догадаться. Слышь, ведь а что это за склады? А тут все, кроме боеприпасов. Сапоги, форма, белье, консервы. Все, что душе угодно. Я думал, на складах народу полно. Грузчики, всякий счетный лют, охрана, грузовики шастают туда-сюда, погрузка-выгрузка. Это на армейских. У нас же склад особый. «Мне кажется, сейчас тот случай и есть. В войсках жратвы не хватает, а у вас запасов полно. Стоит немцам его захватить, представляешь, какой им подарок будет!» «Техник-интендант к начальству для этого идти хочет. Склады надо эвакуировать. Только загвоздка в том, что здесь припасов, ни один эшелон». «Это же сколько грузовиков вывести надо», – изумился Алексей. «Для того Соловьев охрану и выпросил. Вас, значит». «И к начальству потому идет». «Так, я понял. Поскольку я теперь караульный начальник, поступаешь в мое распоряжение. С поста я тебя меняю. Иди отоспись». «О, наконец-то!» Алексей вернулся к Виктору на склад, назначил двух караульных и сам отвел их на посты. Других он решил пока не задействовать. Они будут отдыхающей сменой, ведь караул надо нести круглосуточный. В комнатке был всего один топчан, Но часовой нашел выход. Он принес на склад два матраца и бросил их на пол. «Отдыхайте». «Как же вы обходились одним топчаном?» «Так в караульном помещении все было. И печь, и топчаны. Теперь там воронка одна. А здесь мы по очереди с техником-интендантом отдыхали». «Слушай, Виктор, а бритвенный прибор у тебя есть?» Алексей провел рукой по щетине. «Есть». Алексей сел бриться. «Война войной» а опускаться до скотского состояния ему не хотелось. Свежего подворотничка его гимнастерка не видела давно, и постирать ее надо. Пропылилась она, потом пропахла. Так и занимался он часа два бытовыми делами. Глядя на него, и остальные бойцы привели себя в порядок и стали выглядеть как небольшое воинское подразделение, а не банды. Бойцы, недоедавшие и недосыпавшие в боях за ржев, воспринимали охрану складов, как Божью благодать. Поел, на пост, сменился, спать. Потом все по-новой. Курорт. Век бы так служил, мечтательно сказал семён Да, кому-то везет, а наше везение скоро кончится. Вернется наш интендант с грузовиком, будем мы грузить ящики-бочки до отупения, а потом снова в полк. Это Федор спустил Семена на землю. Знать бы, где еще наш полк теперь, вздохнул Иван. Алексей посмотрел на часики-ходики, висевшие на стене. «Приготовиться к смене караула!» Проверив, заряжено ли оружие у часового, он повел караул на смену. Шел и думал. Ведь и правда через день-два интендант вернется. А грузить, пупки надрывать придется им да шоферам. И куда потом, неизвестно. Может, интендант привезет приказ и на них? Но прошел день, за ним другой. Такая служба всем нравилась. В мирной жизни никто ходить в караулы не хотел. А теперь никто не отлынивал. Все службу несли исправно. Видимо, каждый в душе надеялся остаться при складе. А интендант все не появлялся. Откуда бойцам было знать, что на их участке фронта немцы перешли в наступление, и интендант не добрался до начальства и не придет никогда, потому что убит. И помощи им теперь ждать абсолютно неоткуда. День шел за днем. Заморосило – По утрам стало прохладно. Надвигалась осень 1942 года. Виктор, как своего рода старослужащий на складе, махнул рукой. «Выбирайте себе шинели или телогрейки. Кому что по душе. Как-нибудь интендант спишет. Больше добра пропадет». Ради такого случая Виктор запустил дизель-генератор. Оказывается, был на складе такой, для освещения. Склады он знал хорошо, что где лежит. Они прихватили свежее нательное белье и портянки, выбрали шинели по размеру, и Виктор снова махнул рукой. «А, семь бед, один ответ! Выбирайте себе новую форму!» Алексей давно хотел новую гимнастерку и галифе. Старые от ползания по обитым кирпичам прохудились на локтях и коленях. Вернулись они в коптерку, как новые пятаки, в обновках. Вот только саперных лопаток и поясных ремней на складах не было. «И не ищите! Нет их! Мне не жалко!» — сказал Виктор. А малую саперную лопатку хотел заиметь каждый, пометуя, как они рыли окопы одной лопаткой в десятером. Во время ночной смены караула Алексей услышал далеко на востоке погромыхивание. Это его насторожило. Громыхал орудиями фронт, но он должен быть на западе. Алексей обеспокоился, но бойцам виду не подал. «Неужели немцы их обошли?» и теперь склад в немецком тылу. Тревогу в душе вселило еще и долгое невозвращение интенданта, ведь прошла уже неделя. Если ему не дали грузовики, то он сам должен был вернуться, ведь на складах вверенное ему имущество и караул. Всю ночь он проворочился на жестком топчане. По всему выходило, что он старший на складе. И теперь он должен решить, бросить склад и увести солдат к своим, или до конца исполнять приказ. Выбор нелегкий, в армии приказ положено исполнять. Уже под утро, взвесив все «за» и «против», он решил оставаться на складе и продолжать нести службу. Но одного бойца отправить на восток. Один человек, по-всякому, если голова на плечах есть, должен был к своим пробраться. Ведь на складе на многие миллионы народных рублей военного имущества и провизии. Как все это бросить? Потом он стал перебирать в мозгу. Кого послать? Нужен человек решительный и осторожный. Он остановил свой выбор на Федоре. Виктор парень хороший, но он все время на складе просидел, живого немца в глаза не видел, фронтового опыта нет. Да, пожалуй, только Федор способен дойти до своих. «Ты чего это смурной старшой?» Спросил его утром семён «Тебе бы мои заботы!» Хмуро ответил Алексей. «Радуйся жизни!» стрельбы нет жротвы навалом начальство отсутствует чем не житуха алексей сделал развод караула и отозвал ёдора в сторону тебя ничего не беспокоит спросил он его в лоб громыхает на востоке что думаешь похоже в колечке мы оказались вот я и сам так думаю и решил надо тебе к своим пробираться сообщить про склад про нас что дальше нам делать? «Пусть хоть с самолета записку сбросят, или ты назад вернешься». Федор не стал пререкаться. Он сам понимал, что неопределенное положение не может продолжаться долго. «Когда идти?» «Бери запас продуктов в дорогу и иди». «Прямо сейчас?» Не хотелось Федору уходить, и Алексей его понимал. Сытая, спокойная жизнь при складе, вроде отдыха. Вокруг него были свои, жизнь протекала по армейскому распорядку, а теперь ему предстояло идти в неведомое. Карты нет, где наши неизвестно, как неизвестно и то, удастся ли добраться до своих. Федор вздохнул, вернулся в коптерку, набил сидор сухарями и консервами, проверил подсумки. Патронов маловато. Держи. Алексей отсыпал ему пригоршню патронов из своего запаса. Тебе бой вести нет надобности. Если мы в окружении, днем присмотрись, «Ночью просочись незаметно. А начнешь стрелять, себя обнаружишь. Немцы не отстанут, пока тебя не убьют. Знаю, выходил уже один раз из кольца. Только тогда мы целой роты пробивались. Ну, удачи. Помни, мы ждем, от тебя жизнь пятерых бойцов зависит». «Помню, не подведу». Федоров вскинул к пилотке руку. Алексей тоже. «На фронте в траншее не козыряли, а тут вдруг само собой вышло». Федор, сгорбившись, ушел. — Куда это он? — спросил семён К нашим. Что-то интенданта долго нет. — А по мне, так пусть и вовсе не приходит. Так бы и сидел до конца войны. — Ага, как у бабы под юбкой. Брось винтовку и иди в примаки, село недалеко. — Да ты что, старшой, и помечтать уже нельзя. Язык как помело. В полдень Алексей поменял караул. Парни сразу заметили отсутствие Федора. «А Федька где?» «По моему приказу ушел». Бойцы переглянулись. «Значит, не послышалось мне», сказал Виктор. «Похоже, фронт от нас на востоке уже». «Не послышалось», кивнул Алексей. Теперь у Алексея вместе с Виктором оставалось четыре бойца. А через день случилась неприятность. Алексей выставил караул, как обычно. А когда пришел, как разводящий, менять часовых, Семёна на посту не оказалось. Выстрела они не слышали, следов борьбы, крови не было. «Ушёл, паскуда!» — сказал Виктор. «Вчера вечером две банки тушёнки в карман сунул. Я увидел, так он засмеялся, говорит, на посту ночью есть охота». «Дезертир!» — подвёл итог Алексей. «Выйдем к нашим, доложу. Лишь бы немцев сюда не привёл». «Неужто он на предательство способен?» — удивился Виктор. Из одного же котелка ели. Спали рядом. Чужая душа потемки. Благодарить Бога надо, что он нас ночью не перестрелял. Его теперь или немцы шлепнут, или наши, когда придут. Иуда и есть, сплюнул Виктор. Несколько дней бойцы провели в тревожном ожидании. Приведет семён немцев или нет. На ночь Алексей выставлял усиленный караул. Двоих, а иногда и троих часовых. Но дни шли... А Федор не возвращался, как и семён Наверняка он ушел подальше и пригрелся у какой-нибудь молодушки. Бани при складе не было, но артезианская вода имелась, поскольку была пробурена скважина, как на дачах у городских жителей. Ручной насос воду подавал исправно, вдовле хватало и умыться, и попить. Однако раз в неделю Алексей приказывал менять нательное белье, как и положено в армии после бани. Грязное белье складывали в стопочку в углу. Это белье Алексей не выкидывал. Казенное имущество. Да, грязное, но оно есть, все по описи. Вот и сейчас они с Виктором шли вдоль стеллажей с бельем. Так, рубахи нательные, бери пять. Виктор отсчитал из стопки белья пять нательных рубах и перевязал их бечевкой. Неожиданно у входа на склад, где была коптерка и караулка, раздался сильный взрыв. Их оглушило, здорово тряхнуло. Дизель-генератор заглох, погас свет. «Что это было?» — испуганно спросил Виктор. «Откуда мне знать? Попробуй запустить электростанцию». Тракторный пускач завелся сразу, но дизель, чихнув несколько раз, заводиться не захотел. «Виктор, а фонарики на складе есть?» «Нет, они относятся к инженерному имуществу. Но свечи есть». «Да мне все равно, лишь бы свет был. Надо к выходу идти, понять, что случилось». Алексей беспокоился, как там его бойцы, живы ли. Проход из склада в коптерку был завален кусками бетона, засыпан землей. «Если разгребать руками, на месяц работы хватит. Не хватало только, чтобы они оказались заперты на складе. От голода и жажды не помрут, на полках есть все, продержаться можно долго» но натура Алексея была деятельной. Там за стенами склада «Война», а он здесь. «Виктор, ты говорил, из склада есть еще выход». «Ага, ворота. Они в противоположном конце. Их только поднимать надо. Идем туда». Рядом с большими воротами была закреплена таль, ручной подъемный механизм с приводом от цепи. «И как открыть ворота?» «Надо тянуть за цепь». «Тогда поднимай. Я вроде как старший». Виктор принялся тянуть цепь. Она была в виде длинной петли. Минут через пять створка сдвинулась вверх, и через узкую щель забрежжил свет. «Узко, не пролезем. Давай еще». Еще через пять минут работы щель стала шириной сантиметров 30-35. «Хорош, полезли». Бойцы протиснулись через щель, оказавшись на задах складов. «За мной», — скомандовал Алексей. Они побежали вокруг склада. Почти сразу наткнулись на убитого Ивана. Осмотрели его. Вдруг только ранен и помощь нужна. Какое там? Вся спина бойца была посечена осколками. Да что же тут произошло? Они помчались ко входу на склад. Недалеко от него, как и положено на посту, в луже крови лежал Андрей. Когда они подбежали к нему, боец еще дышал, но было понятно, не жилец. Каждый фронтовик, Видя рядом смерть и ранения мог не хуже врача определить, смертельное ранение или нет. «Дай воды!» – скомандовал Алексей. Виктор протянул ему фляжку. Алексей немного плеснул из нее на лицо Андрею. Тот пришел в себя, открыл глаза. «Бомба с самолета!» Только и успел прошептать он и скончался. Хоть что-то стало понятно. Фактически караул перестал существовать. Остались только Виктор и Алексей. «Давай сначала парней похороним по-человечески, а потом будем думать, что делать дальше». Штыком и руками они вырыли могилу. Виктор взял на складе плащ-накидки, Алексей забрал красноармейские книжки убитых. «Встретиться со своими, нужно будет доложить, как погибли бойцы и где захоронены». Они закопали парней, сверху на холмик положили пилотку. «Пусть видят, что здесь братская могила». «Ты молитвы какие-нибудь знаешь?» — спросил Алексей Виктора. «Вроде на похоронах полагается читать». «Да ты что? Я же комсомолец, и в Бога не верю». «На войне в кого хочешь, поверишь. Вот мы с тобой в живых остались, а ребята погибли». «Случайность!» — пожал плечами Виктор. «Бомба могла в сам склад угодить. Тогда бы они сейчас нас хоронили». «Может быть, может быть». ведь а водка на складе есть?» Помянуть бы их надо. И водка есть, и спирт. Неси водку и закуску. Как там в сумраке склады Виктор нашел все и довольно быстро, непонятно. Они выпили, закусили. Что дальше делать будем?» Поинтересовался Виктор. «Знаешь, мне отец рассказывал, он в газете читал. Во время Первой мировой войны наши, русские, уходили из крепости о совет. И там тоже, как и у нас, склады полные были. Вывести их не было никакой возможности. Решили взорвать вход. Чёрта бы лысого немцы склад нашли. Думали, ненадолго уходят. Пригодятся ещё склады. Вот заминировали сапёры вход. И комендант крепости самолично на подрывной машинке кнопку нажал. Бабахнуло здорово. А внутри на часах солдат остался. Забыли они его предупредить. И склад вроде нашего. Белье, еда. Налей еще. По одной на поминках не пьют. Да погоди ты, расскажи до конца. А что рассказывать? Так он там и стоял, этот бессменно-часовой. Пока его поляки в 1924 году не откопали. Погоди, я что-то не совсем понял. Он сколько лет там провел? Девять? Ничего себе. Давай дальше. Проделали они проход на склад. и место бывший комендант крепости указал. «Вот сволочь!» Опустили на веревке в пролом солдата польского. А из темноты кричат. «Стой, кто идет!» «Стрелять буду!» Труханул поляк и поскорее назад выбрался. Сказал офицеру, что привидение на складе. Офицер отругал его. «Какие дурень привидения! Нет там никого!» И сам полез. «С ума сойти!» А ему и вправду оттуда кричат. «Стой!» И затвор винтовки щелкнул. Офицер сразу понял, ведь у приведения оружия нет. Объяснил солдату, что война закончилась давно и что он свободен. О! Солдат покидать пост отказался. Говорит, снять его с поста может только разводящий или его императорское величество. Офицер объяснил ему, что императора нет, к власти пришли большевики, а им он присягу не давал и поэтому свободен. А дальше что? Виктор слушал с открытым ртом. Вытащили его из склада, а глаза повязкой не закрыли. Ослеп он. «Вот не повезло. Ясное дело. Белополяки. Продолжай». Когда осмотрели его винтовку, она оказалась вычищенной и смазанной. Он консервы ел, а маслом из банок оружия смазывал. Поляки потом в своих газетах писали, что их воинам надо брать пример с русского солдата. «Не слышал я раньше ничего об этом. А как его звали?» Помню только, что он из Курской губернии был, области по-современному, из деревни Белый колодезь. А фамилию запамятовал. Я ведь еще пацаном был. Но вот история в память врезалась. Да, занятно. Но так кто императорская армия была? Чего нам на них равняться? Вот ты, дурень, Витек, и есть, как тот белый поляк. Армия на Руси всегда была, есть и будет. А солдат тот честно и до конца выполнял свой воинский долг. Остался верен царю и присяге. «Ты хочешь сказать, что и мы на складе сидеть должны, наших ждать?» «Да нет, просто к слову пришлось. А то я уже испугался. Небось, немцы вокруг. И что с того? У них такие же руки, ноги, голова. И от пули они тоже погибают. Каждый на своем посту честно долг свой исполнять должен. Вот к чему я клоню». «Ты про Семена вспомнил?» Не хочется вспоминать про этого паскуду. Я вот что думаю. Подождем еще неделю Федора. Может вернется. Он человек серьезный. Ну а если не придет, придется самим партизан поискать. Так если ты партизанам все раздашь, попадешь под трибунал за хищение казенного имущества. А ты думаешь, если немцы на склад наткнутся, лучше будет? С командиров партизанских отрядов можно расписки взять. Зачтется. Я как-то об этом не подумал. Если мы с тобой в немецком тылу, то, во-первых, нас не обнаружили до сих пор только потому, что склад хорошо замаскирован, в глаза не бросается. А во-вторых, мы в окрестностях не мелькаем. Доброходы и предатели всегда найдутся. Расскажут немцам, что красноармейцы около села периодически появляются. Потому сидеть нам безвылазно надо, глаза не мозолить кому не надо. Ага, задачу уяснил. А вот теперь давай выпьем за упокой души наших ребят. Пусть им земля пухом будет». Не чокаясь, они выпили из армейских алюминиевых кружек, закусили. А коли задачу уяснил, марш на пост. «Да ты чего, старшой? Нас двое всего. От кого охранять?» «По очереди караул теперь нести будем. Может быть, только на ночь ворота опускать придется, а днем в оба глаза смотреть надо. Вот, к примеру, явится фёдор «Караулка разбита, вокруг никого. Уйдет ведь?» «Правда», — вынужден был согласиться Виктор. «Так я пойду?» «Иди, я сменю потом». Алексей еще посидел, подумал, правильное ли он решение принял. Или лучше все-таки закрыть ворота и пробиваться к своим. Опыт перехода передовой у него есть. Только ведь опять окруженцем назовут, к особисту поведут. Он выпил еще немного». Водка не брала. Нехотя поджевал кусок тушенки. Осмотрелся и увидел вдали фигуру человека, идущего по направлению к ним. Он скинул винтовку и в оптический прицел четко увидел. Идет красноармеец и походка знакомая. От волнения затряслись руки. Неужели Федор возвращается? Человек подошел поближе и Алексей убедился. Федор! Он встал, подошел к Виктору. «Фёдор к нам возвращается!» «О, здорово!» Видно было, что Фёдор устал сильно. Он шёл медленно, как будто сапоги по пуду весили. Вот он подошёл к складу, и Алексей увидел, как осунулось и обросло щети на его лицо, как ввалились глаза. «Товарищ ефрейтор!» Фёдор приложил руку к пилотке. «Да брось, говори скорее!» «Не удалось мне фронт перейти!» У немцев три линии траншей, везде техника, солдаты. Два дня высматривал, как лучше пробраться. Все впустую. Надежда, что Федор доставит приказ, рухнула. Есть хочу, сил нет. Виктор, покорми человека. Это мы мигом. Федор присел у ворот. А парни где? Не вижу никого. Похоронили сегодня. Бомба с самолета попала. Обоих наповал. Кто? Иван и Андрей. Жалко ребят. Фёдор жадно ел консервы, хрустел сухарями. Фронт далеко? Километров 25 Кто их мерил, эти километры? Я же не попрямой шёл, лесами да оврагами. Скрывался, как дезертир последний. Противно. У Алексея рухнула последняя надежда. Нет, рядовым быть проще. Командир отдал приказ. Исполняй. А теперь голова пухнет от мысли. Что делать? Извечный русский вопрос. И в самом деле, что...